Глава вторая. Повторная казнь соузников Авакума. 12 декабря 1667 года Авакума, Лазаря, Епифания и Федора привезли к месту отбывания наказания в Пустозерск. Подробности их сидения там изложены, например, в обстоятельной монографии известного историка русского севера Окладникова Пустозерские страдальцы. Арестантов сначала расселили по обычным избам. Так они в приличных условиях прожили первые полтора года до лета 1669-го, ожидая, пока им построят ямы. Причем местные мастера поголовно отказывались участвовать в возведении узилищ, справедливо полагая, что в таком случае станут пособниками мучителей. Никто не желал быть причастным к измывательствам над страстотерпцем, уже известным тогда на всю Россию. Наоборот, весь город был за Аввакума. Формально он и его друзья находились под стражей, на деле же были окружены уважением, не испытывали, надо полагать, недостатка в пище, а главное, имели в распоряжении бумагу и пищи и принадлежности. Авакум, превосходно владевший письменной речью, стал сочинять прокламации, обращенные против неконьянства. Эти прокламации он передавал сочувствующим. Там же, в Пустозерске, их размножали, переписывая от руки и посылали на Большую землю. Обратно поступали письма от единомышленников. вакуум был отлично осведомлен о происходящем в стране. Но так или иначе, ямы были построены. Четыре отдельных сруба высотой около полутора метров, половина ниже уровня земли. Надземная часть снаружи также была обвалована землей. Четыре землянки стояли рядом и были обнесены общей деревянной оградой с сохраняемыми воротами. Деревянная крыша, полна крыт досками. Единственное отверстие, маленькое, но достаточное, чтобы человек пролез. Дверь, она же и окно. Внутри был сложен каменный чужок, и для обогрева узникам выдавали дрова. вакум сам об этом пишет. Дрова покупались мирскими деньгами, то есть за счет города. Дым выходил в то же единственное отверстие, и вакум травился дымом, падал на пол в беспамятстве. Нужду справлял в углу». Экскременты потом брал на лопату и просовывал в то же отверстие, их забирали. Из записей Эвакума и исторических исследований ясно, что сначала четыре узника сидели в одной землянке все вместе. Возможно, изначально была построена общая землянка на четверых. Вчетвером сидеть всяко веселее, чем по одному. Они совместно молились, а главное, продолжали писать и передавать свои сочинения на волю. Но так продолжалось недолго, меньше года. Саузник Вакума Лазарь отважился отправить письмо с критикой реформ самому царю, и царь в ответ приказал учинить новую расправу. 14 апреля 1670 года состоялось беспрецедентное событие, редчайшее даже для того времени — повторная казнь. Провел ее специально приехавший в Пустозерск стрелецкий командир полуголова Иван Елагин. Для начала Елагин по пути к месту назначения остановился в Мизени, учинил расследование и повесил двоих последователей и связников Авакума юродивого Федора и Луку Лаврентьевича. Далее тот же Елагин допросил с пристрастием и старших сыновей Авакума Ивана и Прокопия. Под угрозой казни оба старших сына отреклись от веры своего отца. Елагин пощадил их, но приказал посадить в яму, как и их мать, Анастасию Марковну. Младшие дочери Абакума остались на свободе. Далее Елагин отправился, собственно, в Пустозерск. После трех дней допросов и увещеваний, готовы ли креститься тремя перстами, и решительного отказа Лазарю, Епифанию и Федору Иванову вторично отрезали языки. Кроме того, Лазарю отрубили кисть руки по запястье, Федору — половину ладони, Епифанию — четыре пальца. Кому и сколько отрезать и отрубить, Елагин не сам придумал, а имел точные предписания на то от начальства. Вполне возможно, что и от самого царя, то есть Тишайши, нашел время, чтобы подумать и решить. Этому руку, этому пальцы. По окончании казни Лазарю отдали его собственную отрубленную кисть. а Вакума, однако, опять не тронули. И это привело его в такое бешенство, что он разделся до нога и выкинул всю одежду из темницы. Затем отменили совместные совместное Всех четверых расселили по отдельным землянкам. Но когда стрелецкий начальник Елаген уехал, все вернулось на круги своя. Четверо сидельцев по ночам вылезали из своих ям, чтобы проводить время вместе. К этому времени относится курьезный эпизод. Авакум пишет, что дважды отрезанный язык Лазаря чудесным образом вырос снова. Через два года и опять другой язык вырос. Чудно! С первой же величиною лишь маленько тупенек. Но Авакум Петрович ошибся. Современная медицина совершенно точно знает, что язык человека не может регенерировать, то есть заново отрасти. Многие органы способны восстанавливаться, например, печень, но вот язык нет. На месте отрезанного удаленного языка со временем образуется новая ткань, рубец. Этот вот самый рубец во рту своего товарища Авакум и принял за другой язык. Как общались люди с дважды вырезанными языками, нам неведомо. Зато мы знаем, что именно по настоянию Епифания, которого Протопоп называл своим духовным отцом, Авакум через два года, в 1672-м, начал писать свое житие. Сам он утверждает, что писал Лучинкой: «Любой желающий может провести эксперимент и попробовать это проделать». Тонкий уголек острого конца лучины быстро крошится, им едва можно начертать две-три буквы, затем лучину надо снова поджигать и тушить. Лучина, щепа, обычно щепится топором из длинного ровного березового полена. Кто-то, значит, изготавливал такие лучины сотнями и снабжал ими сидельцев. Возможно, вакуум все же получал с волей перо и чернила, а про лучинку упомянул для отвода глаз, чтобы не подставлять тех, кто ему помогал. Все сочинения, написанные вакумом в период пустозерского сидения, изучены и опубликованы. «Житие» писалось три года, но помимо «Жития» были написаны книга бесед, книга толкований, десятки прокламаций, писем, челобитных. Сохранилась даже собственноручно начертанная им карикатура. Сочинения оставили и соузники Вакума. Фактически речь идет о создании нелегального издательства, скрытно работавшего на протяжении десятилетий, а то и больше, в чудовищных условиях. Рукописи передавались на волю, далее тиражировались от руки. Каждая рукопись обретала культовый статус. Списки из послания Вакума продавали нелегально, из-под полы. Более того, появились фальсификаторы, писавшие от себя, но выдававшие свои прокламации за тексты о Вакума. Протестное движение ширилось. Не только Никон, но и сам царь оказался под огнем презрительной критики. За годы сидения на патриаршем престоле Никон провел масштабную чистку, сменив все церковное руководство. Вновь назначенные епископы в свою очередь стали смещать неугодных им приходских священников и назначать новых. В большом количестве появились разозленные отставленные попы, лишившиеся источников существования. Против реформы выступили и монахи сотен монастырей. Народ отлично разглядел фальшивую суть реформы, затеянной не ради общего блага, а исключительно ради борьбы за власть. Люди очень не любят, когда их грубо обманывают. Люди не любят пустых, напыщенных речей, справедливо полагая, что сладкие словеса маскируют неблаговидные поступки. Роскошь — удел царей земных. Если церковь за народ, то она должна и жить как народ, то есть в самоограничении. А Никонянское священство расхаживало в золоченных ризах, беря пример самого патриарха. Выбирая между золотым крестом и деревянным, честный человек всегда выбирает деревянный.